Где будет труп, там соберутся орлы. Давайте будем оплакивать родину в момент ее высшей несокрушимости. Кто-то на Западе сказал, что патриотизм — это прибежище негодяев. Однако тех, кого этот западник имел в виду, возможно, нельзя назвать патриотами, потому что они не вдумываются в корень слова «патриот». но лишь славят могущество. Говоря о Отечестве, далеко не каждый думает об отцах, то есть о мертвых. Забыв об отцах здесь, в России, мы из Отечества сделали молоха, закрылись от вечности, от Бога. приличенные лжехристами и лжепророками, что предлагают нам ежедневно и ежечасно вместо истин свои подделки. В чем смысл этой чудовищной имитации, что выпало на долю России? Сколько ни ищи, другого ответа не найдешь. Смысл имитации в самой имитации. Все подменено, оригиналов не найдешь. Позитив обернулся негативом, космос смотрит на нас с темной ухмылкой, и все-таки претерпевший же до конца спасется? К чему еще мы можем прийти в результате всего этого нашего дарвинизма? Через несколько дней утром у Бориса Никитича во рту сломался и просыпался кусочками в миску весь нижний мост. Случилось то, чего он так опасался. Когда Самков махал возле его лица кулаками, вдруг ударит по челюсти и разрушит давно уже ненадежное стоматологическое сооружение. Тогда я сразу же впаду в дряхлость, — думал он. Меня тогда даже не расстреляют, просто... Выбросят догнивать на помойку. И вот мост развалился, когда прекратились уже и угрозы кулаками и пытка наручниками. Просто ни с того ни с сего развалился на кусочки. Дурно пахнущие, ослизненные, пожелтевшие кусочки — Опускаю их в порошу, пусть циркулируют по вонючим потрохам Лубянки, там им и мы место. Почти немедленно на небе обнаружилась серьезная трофическая язва. Распад идет довольно быстрыми темпами. Если к этому еще присоединить не прекращающуюся диспепсию, сильный зуд по всему телу, сыпь с коростой. Он теперь почти не мог говорить с достаточной для коммуникации ясностью. Впрочем, это уже и не требовалось. Допросы почти прекратились. Нефёдова он видел теперь не чаще двух раз в неделю, да и то, очевидно, только для формы. Во время этих коротких, не более пятнадцати минут встреч, почти родственник, по сути дела, не задавал никаких вопросов, а только лишь возился в бумагах, изредка поднимая на Бориса Никитича Какой-то странно тревожный, и как бы вопросительный взгляд – это такой сталинский вариант человека из подполья. Борис Никитичу, который еще несколько дней назад с некоторой годливостью думал о причастности следователя к своей семье, теперь уже было все равно. Зачем ты спрашиваешь, человек, своим взглядом? Нет у меня никаких ответов человече. Однажды в кабинете Нифедова оказались двое посторонних, носители больших ватных грудей с орденскими планками. Все три офицера с большой торжественностью встали, и старший по званию зачитал Борису Никитичу некоторый документ в соответствии. со статьей пункта пятого Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Следствие по делу Градова Бориса Никитича прекращено. Градов Борис Никитич из под стражи освобожден с полной реабилитацией. Начальник отдела МВД СССР А. Кузнецов По прочтению документов все трое направились к нему с протянутыми руками. Он аккуратно пожал все три руки. Справка была вручена как хорошая правительственная награда. Куда прикажете двигаться? Полюбопытствовал Борис Никитич. На курорт, на курорт отправляйтесь, профессор. Заколыхались ватные груди. Справедливость восстановлена. Теперь самое время в Массету на курорт. Теперь куда прикажете двигаться? Снова полюбопытствовал Градов. Теперь о вас, капитан Нифеодоров, позаботиться, профессор, а мы вам от лица руководства министерства и от правительства Советского Союза выражаем самые лучшие пожелания совместно с восстановлением вашего драгоценного для Родины здоровья. Кричит, как будто я глухой. А между тем слух пока еще совсем не затронут распадом, подумал Градов. Большие чины покинули кабинет, а Нифедов, сияя своей бледностью, принялся вручать профессору отобранные после его ареста во время обыска в серебряном бару сертификаты личности, паспорт и разные дипломы. профессорский, академический, военный билет, явилась сержантовская челич с личными вещами, в частности с великолепной 1913 года из английского магазина на Кузнецком мосту шубой, которая просуществовав сорок лет не проявляла никаких признаков распада. Последним на цыпочках подлетел запыхавшийся пухлый страж с довольно тяжелым пакетом. Заглянув в пакет, Борис Никитич обнаружил там своего рода пещеру Аладдина с золотом, серебром и драгоценной эмалью, светящиеся свои правительственные награды. Теперь человек... Куда прикажете двигаться? – спросил он, держа в руках этот пакет. Сейчас мы в приемную спустимся, Борис Никитич, – возбужденно объявил Нифедов. Там вас некоторые родственники дожидаются. Мы, конечно, могли бы и сами вас доставить с полным комфортом на дачу, однако они проявили очень сильное желание. В частности, ваш внук Борис Никитич. которому я бы все-таки посоветовал проявлять сдержанность по отношению к органам. Капитан Нифедов возглавил процессию, за ним двигался профессор Градов. Стражи с личными вещами шли позади, словно африканские насильщики. На повороте коридора Борис Никитич опустил в урну пакет со своими наградами.